16-й день. Нервный. В ближайшем от Винпелла торговом центре братья покупают два прочных и лёгких дорожных чемодана из углеволокна, и Катя от их в отель. Раскрывая чемоданы посреди гостиной и не спеша готовясь к путешествию, складывают в них приобретённые за последние дни вещи. В Лос-Анджелесе время отличается от Гонконгского на 16 часов. Там приближается к вечеру вчерашний день. Чёрный Escalade несётся по хайвею. Охотник, следуя подсказкам навигатора, выруливает на одну из улиц и ставит машину напротив двухэтажного особняка. На город опускаются сумерки, и в окнах соседних домов уже загорается свет, но в особняке признаков жизни не видно. С заднего сиденья машины маламут тоже оглядывает дома. Охотник достаёт смартфон и находит в нём фото Пита и Луис. После полудня по улицам Гонконга за рулём серого лифана едет Фенг, слушая по радио местные новости. Он набирает сообщение на смартфоне. В школьном дворе восьмилетний мальчик читает сообщение, хватает ранец и с тремглав вбежит к воротам, задевая играющих детей. Лифан тормозит у школы, мальчик шустро залезает на заднее сиденье. Фенг и сын молча здороваются, стукнувшись кулаками, и машина вновь вливается в уличный поток. На телефон Хитмана пискнув приходит сообщение: название отеля и номер делюкса. Лос-Анджелес уже в густых сумерках, но в окнах двухэтажного особняка свет не горит. В салоне Escalade темно, еле заметен силуэт охотника и мерцание зажжённой сигареты, когда индеец затягивается, огонёк становится ярче. Слышится завывание волка, на которое маламут откликается недовольным рычанием. Его хозяину пришло сообщение с названием отеля в Макао и номером делюкса. Индеец сразу же запускает двигатель, и машина срывается с места. В сутулке машин Лифан маневрируя медленно пробирается по забитым улицам. Пристёгнутый ремнём сын вертится, разглядывая автомобили, движущиеся в соседних рядах. Фэнг подруливает к подъезду высокого жилого дома. У двери его ожидает супруга, симпатичная молодая китаянка. Она машет рукой, сын выскакивает из машины, подбегает к ней. Женщина обнимает мальчика, и они входят в подъезд. А глава семейства едет дальше. Escalade подъезжает к Pet Hotel. Хоутник подводит маламута к вольеру, присаживается и обнимает своего преданного друга. Объясняет собаке, что ему нужно уехать, просит пса быть хорошим мальчиком и потеребив мохнатую холку, открывает решётчатую дверь. Маламут послушно заходит в клетку. Индиет запирает дверь и идёт к выходу мимо вольера с другими собаками. Пёс тоскливо смотрит вслед спешащему куда-то хозяину. Лифан едет по длинному мосту между Гонконгом и Макао. Финг звонит жене. Сегодня домой не приду, срочная командировка на 2-3 дня. Опять авария на линии, люди сидят без электричества. Если задержусь дольше, позвоню. Не хочется расставаться с вами надолго, но ничего не поделаешь, работа такая, сама понимаешь. «Я тебя еще раз убедительно прошу, будь с сыном построже. Он должен хорошо учиться, чтобы поступить в институт и потом открыть свое дело. Чтобы не пахать всю жизнь на чужого дядю, как я. Ну все, пока. Я тебя тоже целую». Эскалейд заезжает на парковку аэропорта Лос-Анджелеса. Охотник с саквояжем заходит в терминал, проходит к кассам и... Из десятка прямых ежедневных рейсов выбирает ближайший, покупает билет в обе стороны с открытой датой на обратный рейс и направляется к стойке регистрации. Занимает место в очереди, состоящей в основном из китайцев. Лифан заезжает на автостоянку в центре Макао. Фенг достаёт из багажника сумку, закрывает машину, а ключ незаметно прячет под крышку горловины бензобака. Пройдя пешком пару кварталов, входит в Wynn Palace. В сувенирной лавке Хитман покупает яркую бейсболку с логотипом отеля. Пробирается через служебный вход, находит прачечную и, улучив момент, ворует униформу отеля, спрятав её в сумку. Перейдя шесть туалетов, он поднимается на лифте на 20-й этаж. Тихо подойдя к двери делюкса, Финг ставит перед ней сумку. Достав литровую бутылку воды, открывает и кладёт её на бак у двери. Когда вода выливается, он прячет пустую бутылку в сумку и уверенно стучит в номер. К двери крадучись подходит Руслан, прислушивается. Фингс стучит ещё раз. Извините, внизу под вами с потолка опять течёт вода. Я сантехника отеля должен проверить санузел. Руслан видит лужицу под ногами, колеблется, но приоткрывает дверь. Разглядев униформу и надпись на бейсболке, решает впустить сантехника. Сантехник заходит со служебной улыбкой на лице, спокойно ставит сумку на пол, нагнувшись, достает пистолет с глушителем, снимает с предохранителя и направляет на Руслана. Стволом показывает на кресло. Испуганный лингвист послушно садится в него. Антон в наушниках лежит на кровати и сосредоточенно смотрит в планшет. Хетман с порога спальни показывает стволом, чтобы тот поднялся и вышел в гостиную. Антон, опешив и стараясь не делать резких движений, также садится в кресло. Не выпуская обоих из виду, Хитман не спеша осматривает номер. Убедившись, что в нем больше никого нет, усаживается перед бейкерами на диван, достает из сумки две пары наручников и кладет их на журнальный стол. «Наденьте друг другу, на всякий случай». Терпилы безропотно подчиняются. «Где баксы?» — скалясь, спрашивает Фенк. «Не понимаю, о чем ты?» — удивляется и спрашивает Руслан. «Какие баксы?» Хитман, оценивающе посмотрев на обоих, целится младшему в пах. Тот, глядя на леденящий кровь в ствол, все же выдерживает необходимую паузу, затем обреченно кивает на гардероб. В чемодане. Синим. Хитман, не выпуская пистолета из руки, открывает гардероб, в котором в ряд стоят четыре чемодана. Финг достает чемодан и кладет на стол. «Кот!» Руслан, изображая душевные муки, сквозь зубы выдает сокровенную тайну.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 Лингвист проверяет сумку. Там инструменты для ремонта сантехники, шприц и ампулы. Что за лекарство? Хитман молчит. Антон тоже заглядывает в сумку. Похуже для нас. Возьми наручники и в ванной зацепи одним кольцом за кран. Руслан закрепляет кольцо на смесителе. Старший пистолетом показывает бандиту на дверь в ванную комнату. Младший пытается быть грозным. Ты хотел посмотреть, откуда течёт вода? Иди теперь смотри, куда потечёт твоя кровь. Под дулом пистолета Фенг залезает в ванную и сам защёлкивает кольцо наручников на левой руке. Кто тебя прислал? Антон целится Хитману в пах. Тот, набычившись, молчит. Руслан спрашивает сразу у двоих. Может, принесли лекарство? Хитман становится разговорчивее. Джафар аль-Катари. Кто кто? щурит глаза Антон. Не знаем такого. Значит, я напутал, лепечет Фенг. Принял вас за других. Обещай, бандиูกа, что такое больше не повторится, рычит Руслан. Обещаю, никогда. Тогда мне исте, но если попытаешься ещё раз, то получишь инъекцию свинца. Умножу тебя на ноль. Антон кладёт на столешницу раковины пульт от телевизора, встроенного в стену в ванной, чтобы ты не скучал. Друзья возвращаются в гостиную. Балбес, как ты мог его впустить? вполголос ругается Антон. Он налил под дверь воды и прикинулся сантехником, оправдывается Руслан. На нём же форма и бейсболка отеля. Я подумал, что если не впущу, он вызовет портье с ключами, и нам придётся объясняться. Ну, каюсь, обдурил зараза. Умная голова дура куда досталась. Поговорки не собираю, только пословицы. Антон оставляет на столе пистолет, телефон, вторые наручники и два ключа. Друзья с чемоданами и ощущением радости минувшей опасности идут к выходу. Руслан указывает на мокрый пол. Антон вешает на ручку дверь и табличку с надписью «Не беспокоить». «Ты изобрел полезное применение электрошокером, инженер», — нажав на вызов лифта, хвалит Руслан. «Может, запатентуешь?» «С правообладателем трех шестерок лучше не связываться». Быстроходная прогулочная яхта отплывает из порта Макао и набирает скорость. На носу яхты стоит Кианг и держит за талию Шан, которая, улыбаясь и раскинув руки, изображает то ли чайку, то ли Кейтл Уинслет. Развалившись на кожаном белом диване, братья любуются подругами, пейзажем, морем и мостом. Руслан достаёт из портманной ключик, открывает слот телефона и передаёт ключик Антону. Они вытаскивают сим-карты и швыряют их проносящейся мимо в воду.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 На борту лайнера стюрд помогает четырём путешественникам с их багажом и регистрацией. Поднявшись на лифте на свою палубу, они идут по длинному коридору за стюардом, который катит тележку с чемоданами и сумками. Каждый открывает свою каюту: две с одной стороны коридора, две с другой, напротив. Антон с Кянкой, обнявшись, стоят на балконе её каюты, а Руслан с Шанн на соседнем. Улыбаясь, они фотографируют друг друга, город и причал, на котором толпятся пассажиры круиза. Можно на время расслабиться, обо всём забыть и почувствовать себя богатыми туристами. Руслан просит подруг не выкладывать фото в сеть, объясняя, что это может повредить их бизнесу. Ближе к вечеру лайнер выходит из бухты Виктория. Тысячи туристов со всех концов света на палубах и балконах машут руками, прощаясь с Гонконгом. На самой верхней палубе четверо путешественников смотрят на медленно уплывающий город. Антон обнимает Кианг, а Руслан Шан. Стюарды разносят шампанское. Majestic Princess, набирая скорость, всё быстрее удаляется от Гонконга, оставляя после себя белую пенную полосу. За кормой закатное солнце медленно тонет в синем море. Пассажиры, в основном люди в возрасте, ходят по палубам и променаду, знакомятся с расположением ресторанов, баров, спорткомплексов и других заведений лайнера, изучают меню, фотографируются. В густеющей темноте Majestic Princess идёт вдоль побережья, на котором загораются далёкие огни поселений. Две пары беззаботно болтая, ужинают в ресторане и ведут разговор о своих странах. "Луис, а сколько живёт народу в Таджикистане?" спрашивает Шан. Около десяти миллионов, немного меньше, чем у вас. Зато протяженность границы между нашими странами и у нас и у вас одинаковая, по пятьсот километров. Она проходит вдоль одного из хребтов Памира. А вот граница Китая с Россией длиннее четырех тысяч километров». «Россия большая», — говорит Кианг, взглянув на Антона. «У вас территория больше, чем у любой другой страны. Русским повезло». «Повезло», — Антон садится за стол, скрестив руки на груди. Ну смотри сама. Сначала Чингисхан завоевал Китай, затем Среднюю Азию и Кавказ. А потом кочевые племена пошли на Русь. Это было в 13 веке. Русские упорно сражались, много городов было разрушено, много народу погибло. Но победить огромную армию монголов-татар не смогли. Но русские остановили кочевников и спасли от их нашествия Европу. Русский народ два с лишним века жил под игом пришельцев и платил им дань. А потом в битве на Куликовском поле русские первыми в истории нанесли существенное поражение Золотой Орде. Уже этим они заслужили право стать наследниками развалившейся Восточной империи. Русские объединяли земли и народы, которые соединила общая судьба. В XIX веке страна развивалась фантастически быстрыми темпами. Создатель периодического закона химических элементов Менделеев в начале 20 века давал прогноз, что к двухтысячному году население Российской империи должно увеличиться до 600 млн человек. Революция помешала. А во время немецкого нашествия Советский Союз ценой 27 млн жизней остановил фашизм и спас себя и Европу от порабощения. А потом и с японцами в Маньчжурии разобрался, чем выручил Китай. В начале войны в Таджикистан много женщин и детей эвакуировали, говорит Руслан. Моя прабабушка с детьми тоже пыталась уехать из Одессы, но в переполненный эшелон на Душанбе смогла впихнуть только пятилетнюю дочку. Остальные мои родственники погибли. Румынские оккупанты тогда сгубили и расстреляли сотни тысяч евреев, а их имущество, как мародёры, присвоили. Мой прадед в то время служил на белорусском фронте поваром. У него была лошадь, телега с продуктами и прицепная полевая кухня. Однажды во время боя грузовик с боеприпасами наехал на противопехотную мину и остался без колеса. Тогда прадед сам вызвался подвести на передовую снаряды и патроны на своей лошади. Немецкий танк выстрелил прямо в телегу. Снаряды в ней взорвались, от добровольца ничего не осталось. Боеприпасы он не доставил. Посмертно его не наградили. В моей семье тоже много погибших на фронте. Искренне скорбит Шан. Мою пятилетнюю бабушку приютила тогда и вырастила таджикская семья. Благодарности светлую память об этом я передам своим потомкам. А мой прадед служил техником в артиллерийском полку, рассказывает Антон. Когда в 43-м наши войска перешли в наступление, на одном из участков фронта пехота натолкнулась на немецкий дот, установленный на холме, и атака захлебнулась. Генерал, командующий пехотой, приказал доставить пушку. Артиллеристы отправили грузовик с пушкой на прицепе стрелка и техника, но из-за нехватки боеприпасов смогли дать только пять снарядов. Когда пушку поставили на огневую позицию, прадед на логарифмической линейке произвел расчеты и настроил прицел. Стрелок прямой наводкой попадал в цель, но у ДОТа были метровые железобетонные стены, и четыре снаряда пробить их не смогли. Из пулеметного гнезда продолжали стрелять по любому поднявшемуся солдату. Генерал был раздражён, начал материться и угрожать. Стрелок, страшась его гнева, попросил прадеда сделать последний выстрел. Тот подстроил прицел и выстрелил. Не увидевши взрыва, генерал в ярости угрожая пистолетом, вручил прадеду и стрелку гранаты, приказал им ползти к доту и закинуть гранаты в его амбразуру. Но тут два артиллериста увидели, что над холмом появился слабый дымок. Встали во весь рост и с гранатами пошли на дот. Немецкий пулемёт молчал. Тогда генерал приказал своим бойцам идти в атаку. Захватив высоту, пехотинцы доложили, что снаряд, влетев в амбразуру, взорвался внутри дота и выбил стальную дверь. Тогда генерал снял с себя орден Красной звезды, обнял прадеда, прикрутил орден к его гимнастёрке, но попросил вернуть, когда тот получит официальную награду. Мой прадед прошёл всю войну от Сталинграда до Вены. Мама хранит фронтовую фотографию деда, орден Красной звезды и ту логарифмическую линейку в книжном шкафу на самом видном месте. Китайцам тоже досталось от всяких захватчиков, говорит Кианг. Во все века. И если бы русские не так героически защищали свои территории, потери населения были бы значительно меньше, но и земли у нас тоже осталось бы меньше, продолжает Антон. Всем защитникам всегда тяжело. Сейчас тоже не мёд. За последние 30 лет численность именно русских в стране сократилась более чем на 10 миллионов. Так что насчёт везения неверно. Русские всегда берегли свою историю, культуру и уникальную страну. Лишнего нам не надо. Русские создали СССР, всем республикам помогали, а когда надорвались, сами же его и вы распустили. Но наших оставшихся в других странах унижать и делать изгоем не стоит, иначе начнётся большой конфликт, а он будет вестись уже на гиперзвуковых скоростях. Две дружные пары гуляют по палубам плавучего отеля, заходят в бары, в винотеке дегустируют коллекции разных стран, смеясь, проходят мимо казино, слушают выступления музыкантов. Шан звонит её ухажёру и, не подозревая о круизе, предлагает встретиться для серьёзного разговора о её возвращении в Гуанчжоу для продолжения учёбы в медицинском институте. Но девушка быстро отшивает будущего инженера После прогулки молодые пары отправляются на дискотеку, где поп-группы исполняют известные всему миру хиты, а подвыпившие пенсионерки с глубокими декольте флиртуют со своими бодрящимися мужьями, одетыми в неплохо сохранившиеся костюмы устаревших фасонов. Компания от души веселится вместе со всеми пассажирами круиза. Во время медленного танца Антон обнимает Кианг за тонкую талию, нежно прижимает к себе и шепчет: "Рядом с тобой я чувствую себя счастливым". Мне тоже нравится быть с тобой, самец. Для меня ты уже альфа. Черноукая опускает голову на плечо русского американца и счастливо улыбается. Ты пробудил во мне настоящие животные чувства.